Глава девятая Не совсем влепил. Скорее прошелся вскользь. И то из-за того, что я отвлекся на голосистую бабу. В последний момент я успел отклониться в сторону, все же и с реакцией у меня дела в порядке. Не попав с первого раза, парень бросился снова, но и здесь его ждала неудача. Запнувшись о подставленную мной ногу, он нелепо взмахнул руками и располостался на брусчатке. Убью! Прорычал он, срываясь с места. Да не перевелись на земле еще добры молодцы и дураки. На ногах парень долго не продержался. Подоспел Миша и серией ударов отправил его обратно на землю. Бил Краснов хлястко и сильно. От таких ударов действительно сложно увернуться, если не знать, что им противопоставить. Парень взглянул на нас из-под лобья, вытер кровь с лица и начал подниматься. Крепкий ничего не скажешь. Его бы дурь да в нужное русло. На этот раз в драку вмешался коренастый мужик лет шестидесяти в коротком полушубке и шапке-ушанке. Он просто схватил драчуна за ворот и швырнул через себя об землю, будто тот ничего не весил, хотя на вид в нем было не меньше восьмидесяти. На этом инцидент был исчерпан, но не для парня. Простите, Ваша Светлость, с возвращением Вас. «Егорка это, Я его сам высеку. Прилюдно. Да так, что кровью сать будет. Паскудник!» Мужик развернулся к толпе. «Борода, аглай!» «Налобная его! Быстро!» Из общей массы отделились два дюжих парня и, схватив бесчувственного Егорку под руки, потащили на край площадки. Бед, что ли, в него вселился, сдурел совсем. Добавил мужик. «Не сдурел», — услужливо подсказала мне память. Голову потерял от неразделенной любви. Ухлёстывал за Аксиньей, а та поддалась ухаживаниям молодого Виконта. Меня, то есть. И оставила парня с носом. Два года ждал, бедолага. Вот и дождался. Боюсь представить, что было бы ударь он настоящего Григория. Тот тоже, конечно, хорош, знал же, что баба занята Хотя там дальше поцелуев дело не дошло В бастион утащили Да уж, не таким я видел знакомство со своими людьми Не хочется портить праздник, но раз уж парень решил показать мужика То и наказание для него должно быть соответствующим Спустить на тормозах, потом каждый второй будет норовить морду дать. Стойте, я сам. Гудящая толпа затихла. Откуда-то со стороны запричитала женщина. Не убейте, ваша светлость, не убейте. Дурак он, дурак. Ой, что будет-то, говорила же, сиди дома. Ой, дурак. А... «Да что же это такое? Так дело не пойдет. Я, конечно, не собираюсь здесь кровавую баню устраивать, но и манипулировать собой не позволю. Наказание должно соотноситься с проступком и быть неотвратимым. Только так будет порядок». Я смотрел притихшую толпу. Чего-то они запуганные все. Чуть что, сразу слезы. А как будем село защищать, если твари попрут? Маловероятно, конечно, такого уж я не допущу, хочется верить. Но пока у основной массы будут течь сопли, ничего путного из моего предприятия не выйдет. И надо это как-то менять. Прессовать тоже не дело, особенно если сам виноват, точнее, Григорий. Силой можно подчинить кого угодно, но удержать ею... «Вряд ли. Почему-то именно здесь я это ощущаю больше, чем в прошлом мире. К тому же люди явно растеряны. Заинтересовать их надо чем-то. Объединить общей целью, чтоб флажок перед глазами маячил, а за ним полные столы и благодать». Я-то понимаю, как их здесь без хозяина кошмарили, отсюда и такие потери в численности. Но сейчас-то все будет по-другому. Осталось донести до них эту мысль. Посадите его на стол и приведите в чувство. Только не бейте. Видимо, ожидали от меня чего угодно, но только не этого, потому что все сначала забегали, как муравьи, а после, осознав смысл моей просьбы, снова замерли. Борода и Аглай хлопали глазами, переводя взгляд с меня на мужика в ушанке и обратно. — Юрий Степанович, куда садить-то? Наконец спросил борода. Прозвище у него, конечно, подобающее, и как только он по нужде ходит с такой бородой-то, на шею наматывает. Ты че, не видишь, кто перед тобой? Иль память ошибла. У его светлости спрашивай, куда ему надобно, туда и посадишь. Борода развернулся ко мне и вопросительно посмотрел. Мол, чего дальше-то? Сейчас стул принесу. Сообразила какая-то бабка и потянулась к стоящей рядом табуретке. «Стой, старая, сам принесу!» — остановил ее Аглай. «Два возьми! А Юрий Степанович куда сядет? Умники! Тогда три или лучше скамейку сразу!» — крикнули из толпы. «Так, э, стул или скамейку?» «Так, стоп! Хватит! Просто держите его!» Как держите? Это ясно. Борода и огла кивнули и подтащили ко мне все еще бесчувственного Егора. Воды! крикнул Юрий. Пока побежали за водой, я подозвал Краснова. В машине есть чего потяжелей. Домкрат подойдет. Это чего? Машину поднимать. Нет. Еще тяжелей надо, чтоб не под силу было. Тогда запаску. Мы ее втроем кое-как снимали. Тащи. Стой. И домкрат тоже захвати. Сейчас. Я мигом. Краснов выцепил взглядом пару парней покрепче и громко свистнул. Мужики! Помощь нужна. Подсобите. Пока снимали колесо, принесли воду и сразу же катили Егора. Тот сбрыкнул, как олень, и снова повис на руках, поддерживаемый бородой и оглаем. живой я присел перед парнем на корточки так чтобы его глаза были прямо перед моими живой егор не выдержал и увел взгляд в сторону считаешь себя самым сильным посильнее некоторых м, -м, -м какие мы дерзкие хорошо идем дальше «Значит, тебе и помощь никакая не нужна. В случае чего сам совсем справишься. Так ведь?» «Не знаю, о чем вы, но, допустим, да». «Отлично. Я кивнул Браде. Отпустите его. И отойдите». Егор встал и расправил плечи. Парень и в самом деле здоровый. Из таких получаются хорошие боевые умертые. Сильные и упертые. Вижу цель, не вижу преград. В таком случае тебе не составит труда справиться с этим. Я отошел в сторону и кивнул настоящий на земле домкрат. На скидку он весил килограмм двадцать. Объемная сложная конструкция из толстостенного металла. «Самое то, чтобы выдержать вес вездехода». «Легко». «Э, нет». Я почувствовал течение энергии и потряс пальцем. «Без усилия, своими силами, без магии». Ядро у парня было небольшое, но кое-чего он все же мог. Егор подошел к снаряду и с легкостью поднял его, демонстрируя всем, что это для него не вес». «Ты вправду силен. Так и быть, я извинюсь перед тобой за Мишу, если сможешь поднять одним пальцем, мизинцем. Что посложнее было, для такого, как ты, это сущий пустяк. Я-то точно не смогу, да и остальные вряд ли, верно?» Обступившие нас крепкие мужики затрясли бородами. Здоровяк ухмыльнулся и зацепил железяку мизинцем, но после нескольких попыток так и не смог оторвать ее от земли. «Ой, попробуй еще. Предупреждаю всех, если кто сейчас колдует, займет его место. Юрий Степанович обратился я к мужику в ушанке, — среди нас есть одаренные, способные утяжелять предметы». «Да не встречал таких». Тот понял, к чему весь этот цирк, и тоже подыграл. «Тут некоторые только жопу свою хорошо утяжеляют, чтоб сидеть на ней ровно и не работать». По толпе пробежали смешки. Попробовав еще несколько раз, Егор покачал головой и оставил эту затею. «Так нечестно. Зачем мне это делать одним пальцем, если я могу взять рукой или двумя?» «О, мыслит-то верно, только не может провести параллель или не хочет». «Согласен. Тогда давай так». Я кивнул Краснову, и тот вместе с помощниками подкатил большое, метра полтора в диаметре колесо, и уронил его между нами. «Представь, что на нас напали. Идет бой». Кровь, кишки, крики. И тут на Юрия Степановича падает колесо. Или рояль. С неба. Такое иногда бывает. Представил? Оно килограмм сто весит, и большое очень. Его даже взять невозможно. А Юрий Степанович-то тебя до этого спас. Из завала вытащил. Допустим, ты его сын. Внебрачный. И ты вот так просто сдашься. «Даже не попытаешься. Люди-то в тебя верят. Ты ж сильный и в морду, в случае чего, можешь дать». В толпе все чаще начали проскальзывать смешки, а некоторые так и вообще хохотали после каждого моего слова. «Эх, понимали бы вы, что над собой смеетесь». Егор с чувством сплюнул и попробовал ухватиться за колесо. «Да невозможно его поднять. Чушь все это!» «Борода оглай, спасем Юрия Степановича!» — с улыбкой проговорил я, подстегивая толпу сильнее проявлять реакцию. Все откровенно ржали, а до Егора наконец-то начало доходить, в какую ловушку он угодил. «Мы обступили колесо и втроем, без особых усилий, перенесли его в сторону». Кажется, для всех это стало каким-то откровением, в том числе, в какой-то мере, и для меня. Как все просто в жизни-то. В этот момент смех прекратился, и наступила тишина. Такая, что стало слышно биение собственного сердца. Я несколько секунд постоял, оценивая получившийся эффект, развернулся и пошел к вездеходу. Краснов поспешил следом. «Ну как, думаешь, зацепило?» — спросил я, когда мы уселись в хорошо прогретую машину. «Ха, ловко! Я даже сам проникся. Охота чего-нибудь вместе сделать?» «Сделаем, придет время». Внезапно прогремел гром и сверху полил первый весенний ливень. Народ забегал. Егор все это время стоял и смотрел то на домкрат, то на колесо, то на свои руки. Вот теперь-то его проняло. Я опустил стекло и махнул Юри. «Где здесь чаю можно попить? Посидеть, побеседовать?» — спросил я, когда тот подошел ближе. «Так у меня и можно, Григорий Афанасьевич. Вот же мой дом, первый справа». «Помощников с собой прихвати, если они есть. Обсудим, что там да как». Через двадцать минут мы сидели за широким столом, пили травяной чай и закусывали сухарями. В целом народ мне здесь нравился. И да, сейчас я рассматривал их не как потенциальный ресурс для обращения в нежить, а как нормальных, имеющих хоть какие-то планы на жизнь людей». «Тут, наверное, нужно сказать спасибо Изиде. Все же ей в какой-то мере удалось изменить мои приоритеты». Я с осторожкой посмотрел на люстру. Вроде не падает. Так что неплохо все. Можно работать. Знакомьтесь, Юрий указал на только что вошедших в дом двух мужиков и дородную женщину лет пятидесяти. «Это он у нас с посевами всеми заведует. Пшеница, гречиха, подсолнечник немного. Это Павел Матвеевич, скотина вся на нем. Зимой померло много, конечно, но два десятка свиней осталось. Две матки, в том числе пустые, правда, куры. А это кладовщица наша, Аргофена Аркадьевна. Всем снабжением заведует». «Только худо, конечно, сейчас, когда вас... вы на службу ушли, много кто свои лапы сюда сунул. Вон, некоторые до сих пор во овраге валяются, отрубленные. Но и отняли немало. Один трактор остался, и тот без запчастей стоит, ржавеет. Ну и я старстый, раз народ избрал». Предыдущий еще по осени сбежал. Думал, не проживем. Вот такие дела. Понятно. А сколько у нас народу-то в Ваганьковском? Так это, шестьдесят три было? В целом, все немного лучше, чем казалось. У меня к вам просьба будет. Составьте список, что требуется, чего не хватает. Я ж так понимаю, посевы скоро? «Вот с этим как раз-таки проблемы, ваш светлость». Присоединился к разговору Сергей. Мужик лет тридцати, в очках и с аккуратными усами. Поля почти открылись уже. Артефакты вашего отца худо худобедно доработают, осушают. Сегодня-завтра вспахивать уже можно, но не на чем. Лошади зимой подохли, трактор стоит. Катастрофа намечается, ваша светлость. «Зерна немного осталось. На посев только, да для скотины, пока трава не выросла. Остальное на муку смололи. С другими культурами еще хуже. А нанять? Да кого уж!» Сергей посмеялся, будто пытался объяснить дураку, из чего состоит молоток. Но ну, чего? Перед ним двадцатилетний графский отпрыск, который раньше даже и не знал, что весной вообще что-то сажать нужно. Все ж само появляется. Дороговато будет. Проще тогда вообще не мучиться и так закупать. Ну, я в этом деле не особо специалист, так что вам виднее. Закупайте тогда. Я немного садил мужичка и повернулся к скотнику. Сергей привстал и, заикаясь, продолжил разговор. «Так не на что, ваша светлость!» «Вот и я о том же. Потому и хочу понять, что мы можем сделать. Сколько нужно лошадей, чтобы спахать, обработать и засеять все ваши поля?» Если механики плуга отремонтируют, то их у нас, значит, пять получится. Значит, пять лошадок и надо. Дней за шесть управимся. Долго. Ладно, решим. Сам найдешь, где в наем взять можно? Да без проблем. У барона Казанцева хотя бы. Он вроде дружественный. Рублей по двести замеренно отдаст уж. Договоришься за сто. Пятьдесят тебе. Я считал три тысячи и протянул Сергею. Наймешь на три дня, сдачу вернешь, если что. В шесть утра нужно уже начать спашку. Так мало три дня, не успеем? Успеем. Кстати, после работы плуги и упряжь пусть на полях оставят, чтоб коней не перетруждать, не угонят. Так, с этим все». Сергей переглянулся с Юрием и пожал плечами. «Ну, у нас с поросятами вроде неплохо все. Жрут, срут, <смех> размножаются», — хохотнул сам себе Павел Матвеевич. Добродушный дедок с неестественно большим вторым подбородком. «С последним надо бы подсобить. К зиме, чтобы два помета успеть». «Ну так не получится у них что-то!» <смех> Снова хохотнул Скотник. Но взглянул на серьезное лицо старосты, прокашлялся и продолжил. «Болеют, видно. С прошлого года пусто все». «Знахарь или травник у нас есть?» — спросил я, почему-то посмотрев на Аргофену Аркадьевну. Та сразу же покраснела. Мужики переглянулись и одновременно закачали головами. «Нет, я к ней не пойду». «Я тоже». «Так». «А теперь объясните и мне». Староста встал и прошел к стене, где висела большая карта земель Пугачевых. «Есть у нас знахарка, бабка Агавки. В Нижних Куличах живет, нелюдимая до мозга костей». «Да она мужиков всех извела сосвету ведьма!» прокричал Павел Матвеевич. «Да и не бабка она, прикидывается». Я один раз на пруду ее встретил, бабку эту. Так там любая наша молодуха позавидует. Такие... Ай... Павел Матвеевич, но вы же взрослый человек. Ну, куда лезете? Какая ведьма? Каких мужиков? Тех самых, Юра! А чего ты на пруду-то делал? Вставил Сергей. Павел Матвеевич махнул рукой и уткнулся в свои бумажки. «Ведьма, говорите, в куличах я видел бабку, но она действительно была бабкой? Или показалось?» «Хорошо, сам к ней съезжу. Тут ехать-то. Что у нас дальше?» Я посмотрел на часы на стене. Через три часа нужно быть в болотном. «Список необходимого у меня всегда с собой?» протянула кладовщица. «Вот, в основном топливо, запчасти, хозинвентарь, Посмотрю, что можно прикупить сразу. Остальное по возможности. Я сложил листок и убрал в карман. Ну, вроде бы все. На пару дней задач хватит. Теперь обо мне. Что у нас с дровами и продовольствием?» Я знал, что крестьяне отдают хозяину часть всего, что производят, но пока не могу понять, в какую сторону лучше скорректировать. Сейчас же вообще лучше оставить этот вопрос, пока дела не встанут на поток. «Вы для себя?» «Дрова есть. Мясо, овощи тоже. Колбаса домашняя. Яиц немного. Квас есть. бычковой, Сам делаю». Что залезет в вездеход, не поместится, привезем. Почти все на складе есть, можете загружать. Миша повернулся к Краснову, который все это время просто пил чай. Подгони вездеход. Когда помощник отправился выполнять поручение, я снова повернулся к старости. Кстати, а чайный гриб есть? Это что? Ладно, проехали. Как вести-то собрались? «Сами, что ли, в телегу вприжетесь? Лошадей-то нет?» «Да мы на хриках приловчились ездить. Все равно толку от них. По два на одну упряжь, самое то. Вспомнил. Вы, наверное, ремонт еще будете делать. Немного стройматериалов есть, тоже на складе. Могу сразу погрузить. Да и мужиков нагоню сколько надо». «Мужиков не трогай. Работы им хватит». Материалы давай, все что есть. Понял, сейчас сделаем. В комнату вбежала запыхавшаяся баба, еле одышавшись, заверещала: "Там опять эти приехали, Юрий Степанович, вас требуют. Говорят, им в прошлый раз мясо не доложили из самогона. На хлебники? Только и спросил я. Дань с нас собирают, приходится платить." Откуда они, не знаю. Но раз-два в месяц приезжают, и маги есть и оружие. Куда нам деваться было? Юрий развел руками. Ни гвардии, ни хрена не осталось. Я его понимаю. К сожалению, падальщики были всегда. Стоит остаться без защиты или покровителя, а они тут как тут. Прикатят, нагадят и заберут последнее. И боятся не только силы. А еще мне нужны работники. Прежде чем выйти на улицу, я подошел к Юре и ткнул пальцем в карту на стене. Еще такая есть. Погрузим, на складе лежит. Дождь уже закончился, и на улице по-летнему светило солнце. Перед домом старосты топтались семеро бандитского вида мужиков. Не таких, как ко мне заслал некто Барон Зимин. Те все-таки работали на него на постоянке. Эти были явно извольных, Может, даже бывшие военные или наемники. У троих я заметил пистолеты. У одного автомат еще трое щеголяли с новенькими арбалетами. Ножи и кинжалы были у всех. Мак был только один. И то не ранговый. Заметив нас, от толпы отделился молоденький паренек и в развалочку отправился навстречу. Шестерка. А главарь, скорее всего, тот в добротной кожаной куртке с меховым воротником. Он не сводил с нас глаз, тогда как остальные постоянно посматривали на него, видимо, ожидая распоряжений. Приехали они на двух машинах с прицепами. «Ну, здравствуй, Юрец!» Наслаждаясь собой, крикнул отморозок. «Обманул ты нас!» «Все было, как договаривались, Шкет. По вашему списку...» «Не-а. Мяса там не хватало и пойло. Так что теперь в двойном размере. И штраф с тебя пять тысяч за то, что мы порожником ехали». «Чего? Вы сдурели, что ли?» Будешь возмущаться, вообще все отберем. А парень-то, я смотрю, совсем ремня отеческого не нюхал. Вот так все просто у него. Ребята, не ссорьтесь, сейчас все будет в лучшем свете. Примирительно выставил я руки, чем заслужил осуждающий взгляд старосты. У нас тут проблема, нет у них денег, сам получить не могу. «А ты еще кто такой?» Отморозок сплюнул мне в ноги. «Торговец, мил человек. Привез стройматериалы, мясо, овощи, много чего. Мне пришлось немного поклониться. Вообще актер из меня отличный. Всегда любил немного поиграть с будущей нежитью». Парень повернулся и окликнул старшего. Говорит, что торговец товаром привез еду, для стройки там всякое, еще чего-то, но денег не получил. Сказали, нету. Главарь осмотрел меня оценивающим взглядом. Машина где? Да вон стоит. Разгрузились только. Кивнул я в сторону ветхого деревянного амбара, за которым как раз и стоял вездеход. Пусть загружают обратно. «Машину тоже забираем, пока штраф не выплатят. Проконтролируй!» «Вы чего творите, ваша светлость?» – зашипел староста, когда борзый паренек отправился к складу. «Можно ж было хотя бы мужиков позвать. Зачем все отдавать-то?» Я не ответил, а просто ждал развития событий. Через пять минут подошел Краснов. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. Сообразительный. Понял все. Еще через минуту взревели двигатели. И, груженные под завязку моим же товаром машины, тронули с места. «Рюкзак на месте?» «А как же!»